Глава восьмая. Перемена мест. Кот тоже собрался спать. Он натянул пижаму, взял свечку, но до кровати не дошел, потому что в дверь вдруг просунулась голова волка. Кот приглушенным шепотом позвал серый. А? Кот от неожиданности выпрыгнул из пижамы и взлетел прямиком на люстру. Шерсть еще так распушил, спину выгнул. Только тогда я разглядел, что ничего страшного не происходит. Свои пришли. «Ой, что ты пугаешь?» Волк прошел в комнату. Весь он был какой-то поникший. «Странно все», — пробормотал он. «Да и про что?» Кот спустился с потолка и теперь снова невозмутимо натягивал пижаму. «Нас сколько не было?» Волк показал на пальцах. «Две недели, а понастроили они всего, как будто за пять лет. Из-за одного только повидло?» что, и такое случалось», — важно поделился своими знаниями кот. «Японское экономическое чудо! Страну из руин подняли буквально за два года, а ели только рис и строили из него же палночками. «Да?» — изумился волк. «Ну, не знаю». «Разберемся». Слова друга Серого не особо приободрили. Но он понял, что больше ничего из кота не вытянет, и ушел. Кот с досадой посмотрел на закрывшуюся за ним дверь. «И вот зачем я это все наврал?» Вздохнул он, укладываясь в постель. «Я же интеллигентный, воспитанный кот. Как стыдно!» Он забрался под одеяло. «Теперь...» «Не смогу заснуть», — бормотал он себе под нос. «Буду переживать, мучиться угрызениями». Но стоило его голове коснуться подушки, как кот мгновенно захрапел. А волк ведь не успокоился. Он на цыпочках вышел в галерею, что тянулось вдоль всех покоев дворца, и огляделся. Едва серый отвернулся, как в коридоре появился Пал Палыч. Он проскочил незаметно, в свою очередь не увидев волка. Убедившись, что коридор пуст, волк прошелся туда-сюда, навострил уши и услышал шорох. Это пугало скользнуло с галереи вниз и юркнуло в крошечную малоприметную дверку. Серый побежал следом, схватился за ручку, но дверь не поддалась. Зато рядом с ней нашлось полукруглое окошко, в котором горел неверный свет. Свет падал от свечки, которую держал в руках Тонкий. Перед ним и его более упитанным братом расхаживал Палка-Палкович. Итак, так, — важно начал он, — наступает важнейший момент. Мне нужны последние данные по повидлу». Чтобы все хорошо расслышать и ничего не упустить, Волк попытался протиснуться в окошко, но пролезла одна лишь голова. А потом Серый и вовсе застрял. Ни туда, ни сюда не сдвинуться. Организованное потребление повидла в пищу началось всего две недели назад, но уже сейчас 99,8% жителей Тридевятого царства полностью перешли на повидло. Бодро доложил Тонкий, показывая графики и схемы. «А еще две десятых!» — нахмурилась пугало. Э, э Толстый от страха весь покрылся испаренный, но покорно залебезил. Кузнец, когда повидло ел, начал от удовольствия ложку облизывать. И так увлекся, что проглотил. Короче, испортил нам статистику. Но можно и не считать. Но мы все понимаем, что бывает, если проглотишь ложку, потом... Ничего уже есть, не сможешь. Ясно, выдохнул Палкович. Стадия переходная, переходная рапортовал тонкий. От радости к ликованию. Наступление эйфории ожидается самое позднее к концу недели, после чего должен начаться массовый переход в так называемое искомое состояние. Отлично, Пал Палыч коротко кивнул братьям. Все-таки он нашел самых подходящих исполнителей. Лучше никто и не сделает. «Ваше повидличество», — робко позвал Тонкий. «Просто очень интересно. А что такое так называемое искомое состояние?» Знаете скоро», — ухотнула пугало. «Сами!» Волк озадаченно хмыкнул. «Что-то мне это не нравится», — пробормотал он. «Похоже на заговор». Или даже на предательство. А против кого заговор? И что предаем?» Серый недовольно заерзал на месте. «То есть все-таки придется дослушать». Он попробовал протиснуться дальше, но широкие плечи не давали пролезть. «Ох, ну что ж такое, а? Знали же, что дворец, что будут подслушивать. Так ты создай условия, чтобы человеку было удобно, даже если он волк». Он, пока возился, не заметил, что пугало с подельниками вышли на улицу и остановились как раз над ним, не разглядев серого зверя в серости ночи. «Будете стоять за дверью на случай, если что-то пойдет не так», предупредил Палкович и поднял глаза на полную луну. «Пора. Вопросы есть?» Да. — заторопился Тонкий. — А по поводу цемента? Смежники срывают поставки. Пугало озадаченно попятилась да так и села прямо на торчащего из окна волка. — зачем нам цемент? — Незачем, — бодро докладывал Тонкий. — Но если бы он был нам зачем-то нужен, то они бы нас подвели. — И что? — продолжал недоумевать Палкович. — Ничего. «Просто, если что, я предупредил. С цементом проблемы!» Палкович устало потер виски, а затем махнул рукой в белые перчатки. «Не до того сейчас!» «Пошли!» Он оттолкнулся от того, на чем сидел, и повел подельников прочь. «Эй!» — задергался волк. «Подождите! А я? А как же я? Там же сейчас что-то очень важное, и без меня!» но у него никак не получалось выбраться, и в конце концов серый обмяк в своем каменном плену. Да, если волки застревают, то значит это кому-нибудь нужно. Понять бы еще, кому. А вот Палкович отлично знал, кому и что нужно. Он прыгал по коридору, спеша на встречу с Иваном. Только вот царевич его не дождался, так и уснул на стуле. Но вот на пороге комнаты возникло пугало с бледным, не совсем человеческим, лицом. «Как говорится, уж полночь близится, а Герман тут как тут», — произнес Пал Палыч. Это была реплика из оперы «Пиковая дама», только немного измененная. Видите ли, своих-то мыслей у Палковича было немного, он все чужими пользовался. Увидев спящего Ивана, он шарахнул на рабочий стол высокую стопку бумаг, принесенных с собой. От шума Иван проснулся. «Отчет о проделанной работе», — объяснил Палкович. «Можно сказать, на себе почувствовал всю тяжесть государственной власти». Злодей приобнял обалдевшего сосна Ивана за плечи. «Не все успели реализовать». Еще будет повидла электростанция, повидло мобиль, и самый длинный мост в мире. А зачем длинный? У нас же речка-то вон. Иван распахнул окно и показал. Речка была не особенно широкая. А тут хитрость! хохотнул злодей и развернул схему. Впервые в истории человечества мост будет построен не поперек реки. «А вдоль?» На картинке так и было нарисовано. Мост тянется посредине русла. Иван скептически изучил план. И зачем нужен такой мост? Но задать этот вопрос он не успел, потому что послышался бой часов. «Полночь!» Восторженно пропела пугало. «При полной луне, мое любимое время, я думаю...» «Вам тоже понравится?» Голова пугала, вдруг опять превратилась в тыкву. Руки сняли тыкву с палки и поднесли ее к лицу Ивана. К ужасу царевича овощная голова произнесла. «Знаете поговорку? Одна голова хорошо, а другая лучше!» На последних словах тыква опустилась на голову Ивана. Царевич закачался, схватился за тыкву, оказавшуюся вдруг на его плечах. По его телу забегали искры, закрутились молнии. Под последний удар часов электрическое сияние собралось в груди Ивана и выскочило маленькой светящейся фигуркой. Тело Ивана обмякло и упало на пол. Тыква разбилась. Из груди безголового пугала вылетела черная бесформенная тень и вселилась в неподвижного царевича. Лежащий на полу человек открыл глаза, мгновение они еще оставались голубыми, а потом вспыхнули красным огнем. Да и все лицо резко преобразилось, из миловидного и доброго стало резким и злым. Это уже был не Иван, а кто-то внутри него. поселившийся. Этот кто-то поднялся и недобро ухмыльнулся. Толстый и Тонкий стояли за дверью и подслушивали. «А вдруг Иван его... того?» — шептал Тонкий. «А, -а, -а вдруг... <t' Prince sickness> не, не того?» — хихикал Толстый. Но тут дверь резко открылась, и оба они ввалились в комнату. «Что смотрите?» Братья уставились на говорящего. Он, конечно, выглядел как Иван, но глаза выдавали его истинную сущность. При помощи черной магии Палка Палкович обернулся царевичем. Ну, прямо оборотень. В углу братья заметили безвольные остатки пугала Крестовину во фраке. Это вы? с восторгом воскликнул Тонкий. Фантастика! Ахнул. толстый братья вскочили обошли оборотня кругом им вдруг стало интересно на какие еще фокусы он способен а можете достать из шляпы кролика затораторил тонкий а яйцо изо рта вторил ему толстый а проглотить шпагу хором спросили они тихо рявкнул палкович вы свободны и братья были выставлены за дверь Злодей тем временем прошелся по комнате. Под потолком он увидел маленькую сияющую фигурку. Это была настоящая душа Ивана. И криво усмехнулся. — Ну что, Иван, понаделаем мы теперь с тобой дел, а? Мы же теперь идеальное сочетание, абсолютное зло с человеческим лицом. Оборотень замер перед зеркалом, Провел пятерней по волосам, приглаживая их. Да, теперь царевич станет совсем-совсем другим. Правда, это изменение не сразу заметил ворвавшийся в комнату волк. Ему все таки удалось освободиться из плена узкого окна, и он сразу бросился к другу. «Ваня!» — загласил он. «Там эта палка, она чего-то замышляет». Серый заметался по комнате, не особо вглядываясь в стоящего перед ним человека. Оборотень между тем облачился в цилиндр и фрак, и теперь с пустой крестовиной в руках таращился на суетящегося волка. Настоящий Иван рванулся к другу и замахал руками, но был он безмолвный и такой крошечный, что волк не замечал его, увлеченный своими поисками». Он заглянул в один шкаф, в другой, сунул нос под стол, перегнулся через подоконник на улицу, захлопнул окно и задёрнул занавески. Открыл сейф. Последнее особенно порадовало оборотня. «Они уже идут куда-то!» — тараторил волк. «Чтобы сделать что-то!» «Не понял?» — помотал головой лже-Иван. «Я тоже ничего не понял», — кивнул Серый. Но на всякий случай лучше все тут осмотреть. Вдруг бомбу подложили или еще хуже. Они явно задумали что-то плохое. «Откуда ты знаешь?» Палкович уже догадался, что Серому что-то известно, поэтому вел себя осторожно. «Я подсматривал», — признался Волк. «Вернее, подслушивал. Я знаю, это нехорошо, но иногда же можно. Тем более... Было плохо слышно и почти не видно. А поэтому не считается. Короче, с повидлом что-то не то. Оборотень выглянул в коридор, нет ли кого. А потом поплотнее прикрыл дверь. Душа настоящего Ивана мелькнула перед ним, но ничем помешать не смогла. «Не может быть!» — процедил оборотень. «Мне этот Пал Палыч сразу не понравился. Как-то у него все напоказ, стихи...» Песни «Цилиндр». Волк ткнул пальцем в цилиндр на голове того, кого он считал другом. Понимаешь, пиджак. Он только сейчас понял, что на плечах Ивана сидит фраг, Тот самый, в котором щеголяла пугало. Ой, растерялся волк. А чего это ты в его цилиндре и пиджаке? А правда, почему? Развел руками оборотень. Красные глаза сверкнули. «Твоя версия...» «Не знаю». Волк все никак не мог сообразить, что происходит. «Может, измена?» «Похоже», — усмехнулся Палкович. Глаза у волка забегали. «Так э, нужно же Ивану...» «Правильно», — согласился злодей. «Ваня!» — заорал волк. Он схватил уже Ивана за плечи и... но тут же испуганно отпустил его и отшатнулся. «Я тебя слушаю», — вкрадчиво сказал оборотень. Серый глянул на стол, где лежала пустая крестовина, и все понял. «Ой, вот!» — Осколбился Палкович и дернул за веревку на стене. Под волком распахнулся люк. Серый даже пикнуть не успел, а уже провалился в подземелье. Люк за ним закрылся. Оборотень довольно ухмыльнулся. «Ни одного достойного противника!» Протянул он и взял со стола крестовину. «Даже скучно!» Палкович посмотрел на сейф, опрометчиво открытый волком. «Как там в сказках? Иголка в яйце, яйцо в утке, утка в холодильнике. Какая глупость!» Вздохнул он, запер крестовину в сейфе и вышел из комнаты. Душа Ивана заметалась между стен. Как помочь волку? Как остановить злодея? Иван подлетел к семейному портрету, что изображал его в компании Василисы. Как раз на жену свою и посмотрел, лишенный тео царевич. Теперь только она и могла помочь. Светящийся комочек просочился сквозь дверь и полетел к покоям Василисы. Царевна спала, прижав к себе игрушечную обезьянку. Иван беспомощно метался над ее головой. Вдруг ключ у игрушки шуршанием шевельнулся, заставляя обезьянку поднять лапку. Василиса распахнула глаза — Перед ней в воздухе парила крошечная фигурка, но девушка ее не видела. «Кто здесь?» — сонно пролепетала Василиса. Опустив взгляд, она сообразила, что это игрушка, и успокоилась. «А, это ты? Спи, моя прелесть!» Царевна поцеловала обезьянку в макушку и снова заснула. Иван повисел в воздухе, почесал в затылке, а потом решительно взлетел повыше и спикировал в обезьянку. По игрушке пробежала искра. Ключ на спине едва повернулся, и обезьянка успела коротко мотнуть головой в сторону царевны. Механическим голосом она произнесла а си ли и завод кончился.